Старший лейтенант Игорь Черков, комендант забытого богом и начальством Хохол-юрта, на Кавказе провел больше половины своего служебного времени и местные обычаи, если и не узнал, то освоил. — Ты давай-давай, разливай свое спецсредство. Новости потом будут, — увещевал он Мудрецкого. — Учись, как здесь дела делаются. Сначала гостя надо накормить, напоить, отдохнуть малость, за жизнь поговорить, а потом уже и к делу, понимаешь? — Понимаю, — с трудом кивнул Юрий, — и все равно разливать не буду, не хочу. — Это почему? От удивления комендант даже оторвал глаза от кружки и быстро-быстро заморгал. Чего, хочешь сказать, тебе уже хватит, что ли? Ну, блин, химик, чему вас только учат? Так я тебе и сказал, это же военная тайна. Мудрецкий погрозил Старлею пальцем. Тем более при посторонних. Это в ухо посторонний, что ли? Да ну, химик, ты вообще загнался. За... Это мы тут посторонние, а он как раз свой. Разливай, не стесняйся. Не буду. Не хочу разливать. Итак, заначка последняя. Чего ее зря тратить-то? Вот налить это могу, это прямо сейчас. Ты, Игорь, где сейчас? В классе русского языка и литературы, правильно? Вот и следи за родной речью. Родную речь надо любить и ценить. Правильнее я говорю? Воха. Со стены на скромную военно-полевую трапезу укоризненно смотрели светило русской словесности. Пушкин вообще отвернулся и печально глядел в окно. Гоголь вытянул свой знаменитый нос к сдвинутым партам, уставленным скромными закусками, от шашлычка из молодого барашка до выпотрошенных банок с тушенкой и килькой в томате. Павшие в сражении бутыли, еще источавшие терпкий запах домашнего вина, уже успели эвакуировать на подоконник, так что царствовал на столе полиэтиленовый пузырь с прозрачной жидкостью. Антон Павлович Чехов присматривался к этой емкости через пенсне. Видимо, как бывший врач смог уверенно опознать в содержимом медицинский спирит у свиньи. Председательствовал на собрании строгий граф Толстой. Он висел на самом почетном месте над доской. Не исключено, что при этом представитель русского дворянства занимал гвоздик, когда-то забитый, Для вождя мирового пролетариата. Мудрецкий повертел головой, Чего-то в этой компании не хватало, Точнее, кого-то. Портреты те же самые, Что и в саратовских школах, Но комплект неполный. И ведь классика не хватает, Кого-то обязательного для изучения. Пушкин, Гоголь, О, вспомнил! слушай воха дорогой а лермонтова почему нет места не хватило третий участник застолья крепкий мужик с заметной проседью в черных волосах поднял голову и тоже осмотрел портретную галерею поскреб аккуратно подстриженную бородку повернулся к юрию тяжело вздохнул эх юра как же места нет класс большой Можно хоть пять Лермонтовых повесить. Ладно, не хотел говорить, тебе скажу. Оккупант был, понимаешь? С нами воевал. Воевал. А нас плохо писал? Писал. Зачем его портрет в классе? Все равно детишки испортят. Как только учителю их ругать надо будет, а потом лезть, портрет снимать. Зачем лишняя работа? «Зачем лишний скандал? Да лучше сразу снять, понимаешь?» «Все, понял. Вопросов больше нет». Мудрецкий хотел снова кивнуть, но решил не рисковать. «О, погоди, а если он оккупант, то мы кто? Мы тут воюем или как считаемся?» «Вы гости». Воха широким жестом показал на стол. «Вы ко мне пришли. Случайно зашел все равно гость. Вот ты, Юра, сюда воевать приехал, нет? Ездишь, стреляешь, воюешь?» «Я сюда не ехал. Меня сюда привезли. А стрелять мне вообще не положено. Химик я, понимаешь? Зарин Заманыч я». Мое дело — газы всякие, радиация. У нас и патронов-то почти нет. Мудрецкий понял, что сказал или что-то не то, или не тому, кому следовало, но никак не мог сообразить, в чем именно его ошибка. Поискал ее, не нашел, и бросил это бесполезное и утомительное занятие. «Слушай, патронов нет, так идем ко мне». «Я тебе продам пару штук», — обрадовался гостеприимный хозяин. «Ну, пару ящиков продам. Клянусь, дешево. Пять возьмешь, скидку сделаю. Бери, тебе надо будет. Я тебе как мэр говорю». Тут глава местной администрации тоже как-то резко замолчал и мрачно уставился на плакат с правилами написания сочетаний «жи» и «ши». — Ну, давай, если сторгуемся, в хозяйстве пригодится. И тут до Юрия дошло. — Погоди, погоди, это для чего мне нужно будет? — Да еще и пять ящиков на двенадцать орыл. Это же почти по тысяче патронов на бойца. Мы же тут не на полгода, когда я их отстрелять успею. Молчание повисло в классе. — Тяжелое словно бадун после большого праздника. Лев Николаевич Толстой смотрел на Юрия совсем уж сурово, то ли как непротивленец злу насилием, или как бывший артиллерийский офицер, сидевший в осаде и знающий цену боезапасу. Наконец комендант негромко кашлянул и сказал совершенно трезвым голосом. Ну вот. А так хорошо сидели. Не воевал ты, Юра? Ну, прости, ни разу. Тысяча патронов на ствол, этого тебе на день не хватит, если всерьез прижмут. Это так, продержаться до подхода основных сил, которые у нас обычно вообще не приходят. Ладно, давайте уж о делах разнатили. «Тебе какие новости сначала говорить? Одну хорошую или все плохие?» «Давай хорошую, что ли?» — обреченно махнул рукой Мудрецкий. «Все равно ведь бестолковая, или нет?» «Да как сказать? Ну, в общем, тебе решать». Генерал Дубинин из Москвы прилетел и очень удивился, когда не нашел на месте Сашку-оборотня с которым тебя в шиханах попутали. Сильно рассердился, требует своих разведчиков. А ему сказали, что Крутов какую-то спецгруппу под себя загреб и сюда переслал. Так что приказал разобраться, доложить и устранить, чтобы впредь неповадно было. Чуешь, чем пахнет? — Ес! — Юрий с размаху хлопнул по столу, зашипел — И начал трясти отшибленной ладонью. — Вот это новость! Ну, мужики, давайте я вам налью. Считайте, отходная? — Не чуешь, — горестно отметил Старлей. — И вообще ты насчет отходной того лучше уж на пасашок. Но и то не торопись, успеешь еще, тебе не к спеху. — Это почему вдруг? Мудрецкий замер. Сам же сказал, разберутся и устранят. Значит, скоро обратно отправят. Значит, скоро сюда приедет начальство. Будет выяснять, кто ты вообще есть и каким образом тут оказался. Потом дождутся, пока Волков с ребятами до места доберутся. Не ослаблять же группировку, так? Но а вот потом уже... — Может быть, если позволит обстановка, да найдется кем тебя заменить, да если Крутов не решит твой взвод себе оставить и с вашим округом не договориться. В общем, как приказ получишь домой двигаться, вот тогда на пассажок и выпьем. Так что для тебя тут хорошего пока что только одно. Если все бумаги найдутся... Начальство вспомнит, к кому вас приписывали. Если не прозеваешь момент, может, выпросишь чего-нибудь под это дело. Совсем повезет. Будешь все, что нужно, регулярно получать. По тебе вспомнят, чего еще надо. Так что через недельку жди больших гостей. Подкрась там, побели, что можно. Воинов своих в человеческий вид приведи. А то прилетит вдруг полковник в боевом вертолете. Будет тебе кино. Фильм ужасов. Согласен, радостно кивнул Юрий. И на ужастик согласен. С названием иногда они возвращаются. Слушай, не надо, да? Накаркаешь, а меня потом будут и в район, и в грозный таскать. «Почему случилось? Почему не знали? Зачем допустили?» Воха даже вскочил со стула и испуганно заметался по классу. «Ты так и не шути. У меня с этой войной сердце больное стало. Ты фильм смотрел? Про что? Знаешь? Про живых мертвецов. Хочешь таким возвращаться? Хорошо. Я мешать не буду. Только езжай в другое место, дорогой. Не надо здесь». И так с тобой не знаешь, куда бегать, куда смотреть. Это почему вдруг? Мы что, обидели кого-нибудь? Сидим, черт знает где, в какой-то мастерской разбитой. В деревню твою не ходим почти, что берем за все платим. Мудрецкий не на шутку разозлился. Живем там, как не знаю кто. Ждем себе дембеля, а он тут бегает, оказывается. Что, помешали кому-то? Местная власть, что ли? И че ты вдруг, а, дорогой? Да живи, живи как хочешь, — махнула на него рукой местная власть. Если сумеешь, живи. Один был бы, сказал, совсем к нам переселяйся. Ты не мне мешаешь, ты не хохол юрту мешаешь. Был бы ты пехота, вообще никому не мешал бы. Спал бы спокойно, да? Ты скажи, зачем тебя из твоих шиханов прислали? Только честно скажи. Тут чужих нету сейчас. Слушай, а тебе-то зачем? Приказали, приехал. Надо было кому-то прислали. Я уже язык стер, пока повторял. Перепутали нас, перепутали с взводом старшего лейтенанта волкова вашего долбанного спецназовца из вашего грёбаного черноды блин черноречья мы в одной роте в шиханах были палатки рядом стояли